Глава 36. Апрель 1998 года. Возвращение из новых горизонтов домой давалось мне непросто. Мамино отсутствие ощущалось во всем. Теперь я не убегала от своего горя, как раньше, когда РПП позволяла спрятаться от переживаний, зациклившись на своем весе и на том, чтобы воздерживаться от еды. Вернуться к прежним привычкам было соблазнительно, но я знала, куда приведет эта дорожка туда же, куда она привела Эмили. Но есть дома все равно оказалось трудно. Негодник казался мне почти волшебным созданием. Меня поражало, с какой легкостью он ел, как вылизывал свою миску изнутри и даже снаружи, чтобы уж точно не осталось ни крошки собачьего корма. Каждый раз, когда мы с папой были в кухне, негодник прибегал к нам, наклонял голову на бок, поднимал переднюю лапку и вообще старался выглядеть очень-очень умильным, в надежде рожиться еще хоть кусочком чего-нибудь съестного. Порой, когда я заставляла себя есть, то воображала себя своим псом и представляла, как он подъедает всю порцию подчистую, забыв обо всем на свете. Папа изо всех сил старался разнообразить мой рацион всевозможными блюдами. Я теперь больше не орала, не лезла драться, не швыряла тарелки на пол, а вместо этого делилась с папой своими чувствами. «Я боюсь, что растолстёй от пасты», — как-то вечером призналась я. «Бояться — это нормально», — успокоил он меня. «Но тебе нужно есть, чтобы расти». Через неделю после выписки началось амбулаторное лечение. Реабилитационный центр находился в западном Голливуде, примостился на Сансет-Стрип среди легендарных достопримечательностей вроде ночных клубов «Whiskey Go-Go», «Wiper Room» и «Comedy Store». Ближе к нашему дому ничего подходящего не было, и папа отвез меня туда. Там, в простеньком тесном кабинете, с единственным маленьким окошком, я трижды в неделю ужинала с такими же выздоравливающими от расстройства пищевого поведения пациентками. Помимо того, что дело происходило не в стационарной лечебнице, главное отличие от новых горизонтов заключалось вот в чем. В группе не было девчонок моего возраста. Самые юные из моих новых товарок уже стукнуло 19, а остальные давно перешагнули 20-летний рубеж. Поскольку эти пациентки были существенно взрослее, у меня, подростка, старшеклассницы, не хватало воображения представить масштабы всего того, что похитило у них РПП. Высшее образование, профессия, брак, они лишились этого по вине болезней и на фоне карьерных высот и благополучных семей и их сверстниц. Потери выглядели особенно внушительно. Джинни, которой было 26, горько плакала, когда говорила о женихе, только что порвавшем с ней из-за ее РПП. «Он сказал, что я по-прежнему ставлю болезнь выше нашего совместного будущего и что он потерял надежду на перемены. Я не виню его», — добавила она, «потому что ей и сама уже ни на что не надеюсь». Другую женщину, Кармен, недавно уволили из юридической фирмы когда она потеряла сознание во время встречи с адвокатом противоположной стороны. Партнеры сказали, что не возьмут меня назад без заключения лечащего врача. Но арендную плату мне никто не отменял, и счета приходят по-прежнему. Пособия по безработице ни на что не хватает. Если меня не восстановят в должности, то, боюсь, рекомендаций мне тоже не видать, и я не смогу больше никуда устроиться. И она покачала головой. А самое печальное, что когда меня только взяли в фирму, Я считалась перспективным сотрудником. Сюзи, 22-летний графический дизайнер, была на грани увольнения из-за одержимости физическими упражнениями. Напротив нашего офиса, тренажерный зал, я ходила туда во время обеда. И во время каждого десятиминутного перерыва тоже, чтобы пробежать по беговой дорожке милю. Начальник стал это замечать. Ясное дело, без всякого восторга. На прошлой неделе в тренажерном зале аннулировали мой абонемент и запретили приходить. Там боятся, что я могу умереть на беговой дорожке. Поэтому я купила тренажер с доставкой на дом и всю неделю опаздывала на работу, потому что мне не заставить себя перестать тренироваться. Вчера начальник сделал мне последнее предупреждение. Помнится, я чувствовал себя не в своей тарелке среди этих женщин и жалела, что тут нет девчонок моего возраста но наше совместное времяпрепровождение все же шло мне на пользу. Слушая рассказы подруг по несчастью, я понимала, что смерть — не единственная пакость, которой можно ждать от РПП. Эта болезнь способна также сломать человеку судьбу и выбросить его на задворки жизни. Их истории меня потрясли. Я хотела полной жизни, о какой я знала мечтала для меня мама, но выздоровление только начиналось. Я пока что плавала на мелководье, и не вышла в открытое море. Твое дело приходилось напоминать себе слова доктора Ларсона о том, что она в меня верит. Это помогало держаться, особенно если учесть, что мне вот-вот предстояло вернуться в школу, и хочешь-не хочешь нырнуть в куда более глубокие воды.